Глава 25 На следующий день я приехал в ранговую комиссию на тренировку с Эксара, и первое, что я увидел, когда вошел в его кабинет, это небольшой черный чемодан возле двери. «Доброе утро, учитель!» — улыбнулся я. «Уезжаете?» — «Да», — кивнул он. «Приветствую, ученик, садись». Я расположился в кресле напротив его рабочего стола и перевел на него вопросительный взгляд. «Это традиционная ежегодная поездка», — сказал Эксера. «Я должен был уехать еще вчера, но ради сам-знаешь-чего я отложил поездку», — я молча кивнул. «Каждый год после начала учебного года в крупнейших городах страны проводятся открытые магические игры», — продолжил Эксера. Изначально этот день считался Днём Простолюдинов, это был единственный день в году, когда на присвоение магического ранга может заявиться любой желающий и пройти его тут же, бесплатно. Вроде как в преддверии игр, чтобы иметь возможность в них поучаствовать. Я непонимающе нахмурился. Не помню, чтобы я что-то платил за своё испытание. «Сейчас это уже не актуально, плату за ранговый экзамен отменили больше 30 лет назад», мои сомнения пояснил Эксара. «Собственно, это была первая реформа, которую я провел, когда вступил в должность главы ранговой комиссии. Тем не менее, традиция осталась, игры проводятся до сих пор, и открытое присвоение рангов тоже». «А ранги-то зачем?» — не понял я. «Это шоу», — улыбнулся Эксара. И оно собирает не меньше зрителей, чем, собственно, игры. Процедура открытого присвоения ранга не сильно отличается от того, что было у тебя. Например. Но при наличии публики претенденты стараются максимально выгодно показать себя. Зрелищные техники при этом вовсе не редкость. Да и у экзаменаторов есть негласное указание провести красивый бой с претендентом. Короткий, поскольку претендентов много, но тем не менее. и особенно выделяются представители древних родов. Часть из них специально тянет с получением ранга до игр, чтобы превратить это событие в праздник. Я благодарно кивнул. «А в столице будет такое мероприятие?» — поинтересовался я. «Обязательно», — улыбнулся Эксара. «Более того, и тебе, и гению рода Рамсе наверняка пришлют приглашение на участие». Игры в столице проводятся последними. «Сначала я объеду четыре города, открою магические игры там и лично приму экзамены у владык, если кто-то заявится на этот ранг». «И только после окончания магических игр в крупных городах стартуют игры в столице. К нам приедут победители и призёры региональных игр. Ну а победитель столичных игр официально считается чемпионом страны в своём ранге». «Это юношеское мероприятие», — уточнил я. «Уж больно велик размах!» «Нет», — покачал головой Эксера. «На играх нет возрастных категорий, только деление на ранги». «Когда столичные игры?» — спросил я. «Примерно через месяц. На региональные игры отводится три недели. Желающих поучаствовать обычно много, но из-за традиционной процедуры присвоения ранга прямо перед играми отборочных соревнований нет. Поэтому игры идут долго». И даже система боёв на выбывание после первого же поражения и использование всех городских полигонов на начальных этапах игр сильно время проведения мероприятия не сокращает. Честно говоря, я был в шоке. Мероприятие, которое охватывает всю страну и которое не может быть открыто без учителя, он отложил? Вот просто взял и сказал, переносите дату, у меня тут более важные дела образовались. И его послушались? Это ж какая власть у него в руках на самом деле. «Да не строит и такое лицо», — хмыкнул Эксара. «Дата открытия магических игр плавающая. Как правило, первые региональные игры стартуют в первые выходные после начала учебного года, но не обязательно. И да, я могу влиять на назначение этой даты. Когда ты сказал, что мы можем начинать наше дело через три дня, дата открытия магических игр еще не была назначена». Но её от меня уже настойчиво требовали, и я назначил её в тот же день, благо уже мог учесть наши планы. Я только головой покачал. Всё равно впечатляет. «Так, я всё это к чему?» — заявил Эксера. «Меня не будет в столице неделю. Ты, ученик, на это время переходишь в свободный режим тренировок. Можешь приезжать сюда, можешь тренироваться на любом городском полигоне со своими людьми, можешь просто отдохнуть. На твоё усмотрение». «Отдохнуть?» — недоверчиво переспросил я. «Ты больше месяца пахал на износ», — слегка улыбнулся учитель. «Я рекомендую тебе взять хотя бы пару дней отдыха. Организм должен иногда отдыхать, и поверь, тебе это пойдет только на пользу». Я подумаю, улыбнулся я в ответ. «Неделя отдыха — это точно много. Я не собираюсь останавливаться в развитии вне зависимости от наличия или отсутствия учителя. Но пара дней почему бы и нет?» «Тогда идём!» — кивнул Эксара встал. «Погоняю тебя на прощение!» Его предвкушающая улыбка мне не понравилась, но я лишь усмехнулся в ответ. «Загонять меня у учителя и раньше не получалось, не получится и теперь. Зато интенсивная тренировка перед отдыхом — это то, что надо». Сразу после тренировки я должен был заехать за Валерий, но пока мы с Эксара были на полигоне, невеста прислала сообщение. Написала, что задерживается и подъедет чуть позже сразу ко мне на квартиру. Я ответил, что жду ее и отдал распоряжение водителю ехать домой. Сегодня со мной уже был не Тахир, а дежурный водитель из неодаренных бойцов рода и Торм, мой новый порученец. Польза от него, кстати, уже чувствовалась. Как и сказал Рахе, парнишка был непоседой, но главное, что он был молодым и любопытным. Он регулярно задавал мне вопросы, самые разные. По большей части я работал на будущее, просвещая его, но иногда его вопросы приносили пользу сразу. Например, сейчас Торм спросил, подразумевает ли эмансипация полные взрослые права, в частности право доступа, крайне заблокированным именным счетам в банках. Я вспомнил, что у меня есть счет, с которого я прежде мог снимать только проценты. Его открывал Рихард Дамар на имя своего несовершеннолетнего сына. А теперь я имею полный доступ к этим деньгам. Надо заехать в тот банк, кстати, и показаться им в своем новом статусе. Торм записал это дело в свой электронный планшет и поинтересовался, когда мне напомнить. В общем, идея с помощником-порученцем, который будет постоянно рядом со мной, уже себя оправдала. валерий приехала только часа через полтора. Я успел и принять ванну, и выпить эликсир восстановления, и даже немного почитать книгу из родового архива про восстановление руники в этом мире. Было интересно. Устрою себе, пожалуй, книжные каникулы. Хотя бы на один день. Но не сегодня, само собой. «Давай сначала о делах», — предложила невеста, плюхнувшись в кресло рядом со мной. «Сегодня я планировал устроить, наконец, нормальное свидание. Съездить куда-нибудь, погулять, потом поужинать и провести весь вечер вместе. Но раз девушка хочет серьёзного разговора, не стану ей отказывать». «Ну давай», — слегка улыбнулся я. Валерия наклонилась к своему рюкзачку, который бросила около кресла, и вытащила оттуда пару небольших металлических пластин. «Во-первых, держи», — протянула она их мне. «Я тебе обещала сделать очистку и холодильник. Я сделала». «Спасибо, милая, я забрал у нее артефакты». «Только скажи, как мне их различать?» Я покрутил две пластины в руках. Они были абсолютно одинаковыми. «Ты с рунами совсем не знаком, да?» — вздохнула девушка. «Почти не знаком», — подтвердил я. «Нет, в прошлом мире я, конечно, различал боевые артефакты, даже если они выглядели одинаковыми. Для этого достаточно было активировать магический взгляд и посмотреть на пластины. Главная руна-активатор всегда была самой крупной и располагалась на самом видном месте. И даже если для некоторых артефактов активаторы были одинаковыми, Они всегда различались цветом. Но руны для бытовых артефактов я действительно не знал. Не нужны они мне были прежде. Это очистка. Указала валерий на пластину, которую я держал в правой руке. Я глянул на руну активатор, похожий на воздушный вихрь, который я в боевых артефактах встречал. Холодильник имел другой активатор. Что ж, эти две я запомнил. Благодарю, склонил голову я. Герунда, отмахнулась невеста. Нужно было еще говорить, это несложно и недолго. Обязательно скажу, улыбнулся я. Новый родовой особняк потребует очень много всего, так что работа для бытового артефактора точно появится. Одних очисток, я полагаю, потребуется штук 10 Да и холодильник вряд ли будет один на весь особняк. А во-вторых, уже переключилась на новую тему Валерии. Я закончила с распродажей твоего имущества. Звучит пугающе, хмыкнул я. Да ну тебя, улыбнулась девушка. Ты же понял, что я имела в виду обстановку из твоего бывшего особняка в клановом квартале. Конечно, понял. В общем, сегодня последний покупатель забрал товар, сообщила Валерий. Аренду в складов я тоже закрыла, остаток денег за неиспользованное время нам перечислят в течение пяти дней. И даже отчет я подготовила. Я молодец. Ты... «Умница!» – искренне похвалил я. «Краткие итоги изложишь?» «29 миллионов», – сказал Валерий. «Минус 150 тысяч за аренду складов, минус комиссия торговой площадки, гонорар менеджера-посредника и оплата доставки. Некоторые покупатели просили привести им Тамар домой, и я шла им навстречу. Это не особо дорого». Я молча кивнул. «Итого 26,5 миллионов чистой прибыли». Торжественно произнесла невеста. «Лера, ты просто молодец», — с чувством сказал я. «Я ведь помню, как не хотел со всем этим возиться, но ты взялась, и у тебя все получилось. Я тобой горжусь». «Спасибо», — польщенно улыбнулась она. «Ты себя не забыла, я надеюсь?» — поинтересовался я. «Десять процентов твоя премия, помнишь?» «Конечно помню», — кивнула Валерий. «И я ее уже забрала». «Остальные деньги я переводила на твой счёт в Первом имперском банке. Сегодня отправила последний перевод, завтра они уже должны прийти». «Отлично. И вовремя главное». Валерий посмотрела на меня вопросительно. «Я буквально вчера оценивал вложения, которых потребует моё новое родовое поместье. И знаешь, цифры у меня слегка не сходились». «Догадываюсь», — фыркнула девушка. И «Это только стройка, да? Об обстановке ты пока и не думал». «Но я и не собираюсь о ней думать», — подмигнул я. «Для этого у меня есть замечательная невеста, которая к моменту завершения строительства особняка уже будет официально моей. И сможет заняться нашим будущим домом. Если захочет, конечно». «Захочу», — решительно кивнула Балерий. Улыбку она сдерживала с трудом, а ее глаза горели. «Что ж, за обустройство дома я спокоен. Теперь главное этот самый дом построить». «Договорились, это дело полностью твое», — сказал я. «А теперь едем отдыхать, да?» «Да». Мы с Валерий провели замечательный день вдвоем. Погуляли в ухоженном парке на южной окраине города, поужинали там же на открытой террасе симпатичного ресторанчика, который своим меню напомнил мне японскую кухню моего мира. В сумерках прокатились по небольшой речке на экскурсионно-деревянной лодке с изображением мифического красного дракона. И только когда стемнело, мы засобирались домой. Вроде ничего особенного не было, но нам было очень хорошо вдвоем. Тепло, спокойно, уютно. У меня было ощущение, что мы уже не первый год вместе, да и Валерия явно расслаблялась в моей компании. Хороший вечер получился. Привычно проводив невесту до лифта, я завел байк, чтобы поехать домой, но услышал звонок моего мобильника. Заглушив движок, я принял вызов. «Виктор, добрый вечер!» — раздался смутно знакомый мужской голос, когда я принял звонок. «Амисат Рамсэ беспокоит. Не отвлекаю?» «Добрый вечер, Амисат!» — улыбнулся я. «Слушаю внимательно!» «Я звоню поинтересоваться. Не побрезгуют ли глава древнего рода тренировкой с простым бастардом?» — ехидно поинтересовался он. Это он-то простой бастард? Нет, в соответствии с буквой этикета, я как глава рода действительно имею куда более высокий статус, чем амисад Однако в реальной жизни гений рода, входящего в десятку сильнейших в стране, и глава практически уничтоженного рода, он же единственный в роду аристократ, только с натяжкой могут считаться равными. А если без натяжки, то весы качнутся не в мою пользу. Не юродствуй, фрыкнул я в ответ. «Конечно, я с удовольствием сойдусь с тобой на арене. Где и когда?» «Наверняка Рот Рамсей в курсе, что Эксара уехал. Не зря же Амисат таково время мне позвонил». «Впрочем, я и в обычное время не отказал бы ему. Любопытно посмотреть, что должен уметь нормальный юный гений в этом мире». «Дядя предлагал пригласить тебя к нам в гости», — признался Амисат. «Но, честно говоря, у меня домашний полигон уже в печенках сидит. Давай на нейтральной территории». Я знаю отличный полигон, который только рад будет стрясти с государственной казны стоимость наших с тобой занятий. Как скажешь, улыбнулся я. Завтра? Будь эта деловая встреча, ставить столь сжатые сроки было бы некрасиво, но раз парень сделал явную заявку на неформальное общение, это лишь покажет мою заинтересованность. Да и связи в таком роду, как рамсэй никогда лишними не будут. А давай, обрадовался Амисат, где-нибудь часов в одиннадцать. Пойдет? Да, вполне. Полигон такура это неподалеку от площади знаний. Найду. Тогда до встречи. Хорошего вечера, Виктор. И тебе, Амисат. До встречи.